и они нашли это нечто. Не в машине, она казалась пустой, хотя криминалисты, конечно, обнаружат улики, которые подтвердят то, что им уже известно, и потребуются для суда. Волосы людей и собаки, например. В пещере выше на горе они отыскали пластиковые бутылки из-под воды, остатки пищи, старый грязный матрац и за всем этим надпись на стене по-английски «Ушел бассейн». Леонардо, которого привели посмотреть, выполз из пещеры и стоял молча. Он отвернулся от вопросительного взгляда инспектора, пробормотал «Простите» и отошел прочь. Фусари, зажав во рту незажженную сигару, удивленно поднял бровь и переводил взгляд с капитана на инспектора. Через некоторое время он сказал. Судя по реакции, он уверен, что писала его мать. Вряд ли можно узнать почерк по нацарапанной на камне фразе. Значит, все дело в содержании. Мне лично это ни о чем не говорит. А вам, капитан? Нет, но... Ну, давайте же, маэстронжелло. — Да. Насколько я помню, вы хорошо владеете английским? — Достаточно хорошо, чтобы понять, что написано с ошибками. — В самом деле? Вы хотите сказать, что это хитрость? Возможно, это написано похитителями? К тому же странно, что надпись не соскребли со стены. Весьма странно, что они вообще ничего за собой не убрали. У них, я полагаю, были причины собираться в спешке. Фусари вынул из рта сигару и взмахнул ею. Настоящий хитроумный план, да? Но машина, вот она. Да, и реакция сына неподдельная. Инспектор? Инспектор направился к Леонардо, который сидел на большом валуне, глядя на горы так, словно взгляд его был к ним прикован. Инспектору было нелегко завладеть его вниманием. «Она здесь была. Это она для меня написала», — наконец произнес Лео. «Написано с ошибками, да. Мы даже решили, что это дело рук похитителей. Может, они пытались замести следы, оставляя фальшивые улики?» «Нет, это... нет...» Он глубоко вздохнул. «Это потому... это написано для меня». В детстве я ходил в итальянскую школу, и пока отец жил с нами, говорил с ним по-итальянски. Мама же всегда разговаривала со мной по-английски и пыталась научить меня читать и писать на этом языке. Она много мне читала, но, боюсь, с английской орфографией я справиться не смог. Сказать по правде, я не слишком силен в ней даже сейчас. Когда мне было тринадцать или четырнадцать, я ходил в бассейн во второй половине дня, и если мама была внизу, в мастерской, оставлял ей дома записки. Именно это я всегда и писал. Она так часто поправляла меня, что в конце концов сама начала произносить эти слова так, как я писал. Это стало нашей домашней шуткой. Она была здесь. — Ну почему я не пришел к вам сразу? — Не терзайте себя. — Я знаю, вы правы если бы я только знал самая бесполезная в мире фраза. Скажите мне, что делать?» Инспектор мысленно вздохнул с облегчением и рассказал ему, что они с сестрой должны придумать таких три вопроса, ответы на которые может знать только их мать, что-то вроде тех слов, что она нацарапала на стене пещеры.